видение отвечает Друг мы дети единого лона я не ангел к тебе благосклонный я не злая судьбина людей я иду за любимыми следом но увы мне их выбор неведом мне чужда суета их путей я ни бог и ни демон крылатый Но ты дал мне название брата, и название это верней. Где ты будешь, там буду я рядом. До последнего дня, когда сяду я на камень могилы твоей. Небо сердце твоё мне вручило. Я хочу, чтоб ко мне приходила без боязни кручина твоя. Я с тобой не расстанусь, но помню прикоснуться к тебе не дано мне о мой друг одиночество я сирен